Жизнь в лесу и постоянная угроза быть пойманным испанскими садниками и сожжённым заживо превратили его в неукротимого ненавистника испанцев. После нескольких лет охотничьей жизни буканьер принял решение стать флибустьером и уйти в море. Став пиратом, Алоне проявил большое мужество и решительность. Когда пиратский капитан пал в бою, именно его избрали новым капитаном. Олане совершил несколько удачных нападений, однако в сильную бурю потерял свой корабль. Репутация удачливого тапера выручила его, и с помощью французского губернатора Тортуги он быстро сновидел новый корабль. После нескольких успешных разбойничьих экспедиций корабль Олане сел на мель вблизи Кампечи. Поскольку Олане проявлял большую жестокость в отношении к пленным испанцам, И вот так в Азнина видели, что каждый испанский корабль, и каждое испанское поселение дрались против пирата до последнего человек. Однажды обнаружив пиратов после кораблекрушения, испанцы перебили всю команду, пытаясь найти колоне. Он избежал смерти лишь благодаря тому, что, вымозав себя кровью, спрятался среди убитых. Когда испанцы ушли, Алане переоделся в платье одного из убитых врагов и уплыл на каноэ обратно на Тортугу. И вновь с помощью того же губернатора удавалось Алане получить корабли. В испанцы ещё праздновали победу над грозными пиратами, а он на своём третьем корабле уже стоял возле Гаваны в ожидании испанского торгового судна. вместе с Михаэлем Барском и ещё одним из известных предводителей морских разбойников Аланев в 1666 году провёл первую крупную операцию флибустьеров на южноамериканском материке Для этого похода флибустерские вожаки объединили под своим командованием восемь кораблей и организовали экспедиционный корпус в численности 650 человек Направляясь к Маракаибо, цель их плавания, пираты захватили несколько кораблей, среди которых оказался и крупный испанский парусник, имевший на борту большой груз какао и 300 тысяч серебряных монет. Маракаибо расположен на северной оконечности озера, связанного с морем узким каналом. Канал был защищен фортом, Оланэ и Баск подошли к форту на безопасное расстояние, высадили свои войска и начали штурм укрепления. Затем они прошли через канал в озеро и атаковали город. Четыре тысячи жителей, составлявших его население, яростно оборонялись. Когда флебусеры занялись грабежом, стало известно, что к городу приближается испанский военный отряд. Во главе 380 человек Оланэ направился на встречу этому отряду и разбил его у небольшого города Гибралтар. При этом, как свидетельствуют источники с истанской стороны, было 500 убитых. Старины, как потерь в лебысеров, составили 40 человек убитыми и 30 ранеными. 6 недель пробыл в Гибралтаре Оланесы со своими людьми. Они опустошили город и взяли богатую добычу. А когда в рядах флебусьеров началась эпидемия, они сожгли город и возвратились в Маракаибу. Они подвергли его новому, еще более основательному грабежу. Добыча флебусьеров составила 260 тысяч ареалов, не считая церковной утвари и предметов роскоши общей стоимости 100 тысяч. Замыслы Олоне росли. В ходе следующей операции... Он подолся опустошить целую страну Никарагуа. После шумного успеха в Венесуэле ему ничего не стоило снарядить шесть кораблей и отряд флибустьеров численностью в 700 человек. Экспедиция направилась к мысу Грасиас-Адиос. Однако ветер стих, и течение отнесло флибустьеров в залив Гондураса. Ожидая, когда погода позволит им продолжать плавание, пираты решили прощупать, то есть пограбить побережье. Их жертвами были небольшие посёлки, чаще всего населённые индейцами.